Глава 4. В сборочном цехе, огромном, в нем одном когда-то располагался ремонтный завод паровозов в закутке за деревянной конторкой, собрали после смены рабочих из бригады Владимира Пачкайла, в которой работал до прогула ведерников. На конторке висели призывы и объявления, графики сборки и сдачи готовой продукции военпредом. тут же молния по поводу ЧП. Цех задержал погрузку боевых машин из-за плохой работы центровщика. Как раз центровкой и занимался бывший рабочий Ведерников, теперь срочно подыскивалась ему замена. Рабочих собрали после смены, усталых, голодных, злых, все торопились домой, отработав от 7 утра до 7 вечера. Слава Богу, что в апреле на улице светло, и не так уж хочется спать. И все-таки пришли все, чтобы посмотреть на виновника цеховых неприятностей, да и послушать, что скажут. До сих пор питались только слухами, а слухи были разные, иным и поверить было трудно. Расселись кружком на ящиках из-под стружки, а для руководства тумбочку поставили и два табурета. Пришла Ольга Вострякова, когда-то она работала в этом цехе, а с ней военный человек без погон, который назывался прокурором района товарищем Зелинским. С небольшой задержкой привезли и Ведерникова, стриженного и похудевшего, места для него не нашлось, и его попросили присесть пока рядышком с рабочими. Люди охотно подвинулись, поглядывая на него и перешептываясь. Ольга Вострякова, в отличие от всяких собраний, много не говорила, а представила прокурора, а тот вкратце пояснил то, что в общих чертах знало большинство, о прогуле и следствии по поводу этого прогула, из-за которого всех сюда и пригласили. Суд же будет потом. Петя Бондаренко, местный шутник, его между собой рабочие звали Швейком, сразу же влез, «А вопрос задать можно?» «Какой еще вопрос?» — отрезала Ольга. «Сиди, Бондаренко, и слушай. Это и тебя касается, тебя и твоих товарищей, потому что вы все в ответе за проступок бывшего рабочего Ведерникова». «Сиди, на чем стоишь», — сказал Швейк недовольно. Ему не хватало места. «А свое настроение прибереги для следующего раза, понял?» — добавила Ольга. «Тут собрание, а не театр». «Что ж теперь выходит, и спросить нельзя?» — поддержал Швейка его дружок Пачкайло. В отличие от Бондаренко, был он крупен и широк в кости. Еще в ФЗО к нему прилипла кличка Силыч, так и звали до сих пор, а уж по имени-отчеству изредка, при посторонних. «Мы хотели узнать», — добавил он, толкнув локтем Швейка. «Долго нас мучить-то станут!» Тут прокурор, не дав Ольге рта открыть, сразу сказал, что мучить здесь никого не будут, но задержат настолько, насколько надо. А если понадобится, то и дополнительно вызовут. Но лично он хочет, чтобы дело обошлось разговором в цеху. Потом, конечно, некоторых вызовут и на суд, уже как свидетелей. «А суд когда?» — спросили. «Когда надо будет?» — отвечал прокурор. «Это зависит и от вас, между прочим». А Ольга тут же встряла со своими поучениями, что надо не о времени волноваться, а подумать о том, как в своем коллективе они смогли упустить, не заметить, как их товарищ катится по наклонной плоскости к преступлению. «В этом все виноваты, вот о чем надо говорить!» «Но ты за нас и так все сказала!» — негромко и будто про себя произнес Швейк. Ольга все слышала, Она посмотрела на швейка, как смотрит учительница на шаловливого ученика. — Бондаренко! — наставительно добавила она. — А про самого себя ты сказать не хочешь? Ты же работал вместе с Ведерниковым и ничего не замечал. — Замечал, — ответил тот сразу, уставясь Ольге прямо в глаза. — Что же ты замечал? Что он работает? — И все? А что еще? Заберется себе в танк и центрует. А как центрует, это ты вот ОТК спроси. Ну, я не про работу. Ведь разговаривали же вы между собой. О доме, о настроении, о девушках, наверное. А он еще не женат? Спросил прокурор. Кто? Ведерников? Удивилась Ольга, а рабочие захихикали. Женилка у него не выросла. А когда жениться-то? Времени для знакомства и то нет. Ах, нет! Спросила Ольга. а танцы под патефон в этом в вашем амбаре а каком таком амбаре поинтересовался прокурор да старую избу переделали собираются после смены каждый несет по полену топят печь и всю ночь танцуют думаете не знаю спросила ольга я все знаю ну а какой тут секрет то спросил швейк приходи и тебя научим вот еще фыркнула Ольга. «Других дел нет. А Ведерников туда ходил или не ходил?» «Ведерников туда не ходил», — сказал Швейк. «Он кроме цеха вообще нигде не бывал. Один раз, правда, выезжал в Москву, на ЗИС, в командировку». почкайло которому притила любая неточность, хоть и не любил говорить и считал это пустой тратой времени, сейчас влез в разговор. Он и женщины живой не видел, кроме нашей ляльки. Ну, то есть, товарища Востряковой. Ну, а если она товарищ, то какая же она, извините, женщина?» Развел он руками и сел. А рабочие засмеялись. «Что же, женщина не может быть товарищем?» Возмутилась, покраснев Ольга. «Не следствие, а бытовая комиссия», — покачал головы прокурор. «С дисциплиной у вас и на глазок видно. Не того!» «На фронте вы у меня не поговорили бы много. Благо, что тыл. И в таких условиях военную технику вам еще доверяют». «А у вас по работе претензии есть?» — спросил Швейк. Ольга прикрикнула. «Бондаренко!» Но прокурор движением руки попросил Ольгу помолчать и в свою очередь спросил у Швейка. «А чего у вас там молния о задержке висит, а?» «Вы мне не расскажете, Петр... Петр... Антонович?» — подсказали. «Да, Петр Антонович». «Как, почему?» — спросил Швейк, чуть смутившись на непривычное обращение. «Центровщика заарестовали нашего. Вот и задержка. Отпустите, задержки не будет. Найдите другого. Что за вопрос?» Тут среди рабочих смешок прошел. Все почему-то посмотрели на Силыча, и как не хотел он еще раз в разговор влезать, но поднялся, чтобы пояснить непонятливому прокурору, который, наверное, знал о войне больше, чем о работе в цеху. «Только короче», — подсказала Ольга и посмотрела на часы. Но Пачкайло отмахнулся. «Ты, Лялька, молчи! В этом деле ты ничего не смыслишь! Вот тоже!» обиделась Ольга и передернула плечами, но прокурор вдруг улыбнулся, аж глаза засинели. «Зачем же, короче? Я и пришел вас послушать. Милости прошу, говорите все, не стесняйтесь, пожалуйста». Он вынул из кармана авторучку с золотым пером, редкость по тем временам. Все уставились на нее и стал быстро записывать на листочке. Свидетельское показание бригадира сборочного цеха номер 5 Пачкайла Владимира Никаноровича. Ведерникова я еще встречал в ФЗО, но знакомы мы не были. Я закончил на год раньше, и к тому времени, как он в феврале 42-го пришел в наш цех, вместе с Бондаренко, Востряковой, Васильевым и другими, я уже работал в бригаде Бусыгина на сборке Т-60. А уже после мы перешли на более тяжелый танк Т-70 и на самоходку Су-76. Другую же цепочку сборки пятого цеха возглавлял нынешний мастер Букаты, который сейчас находится в больнице. Ведерникова и других фабзайцев, мы их так называем, направили к букаты, но он не хотел их к себе брать, и от кости Ведерникова он тоже отказался. Он сказал так. «Что я, нянька, с этим детским садом возиться, сопли им подтирать?» Это после того случая, как Ведерников потерял свой талон на обед, на который нам выдавали завариху. Ее еще называют «затирухой» — баланда из муки, заправленная постным маслом и луком. Когда Ведерников потерял свой талон, он заплакал, и все помнят этот случай. Тогда в цехе стали говорить, что зачем такого брать, если он ложку не может в руках держать, не только инструмент для работы. И тогда их сперва направили строить из бруса одиннадцатый цех по соседству, под которым уже стояли прямо на земле станки, и на них работали эвакуированные из коломны, а стены мы уже потом сделали. Но они все числились в нашем пятом цехе и приходили к нам греться. хотя и у нас тоже не топилось. Все запомнили тот случай, когда с Мороза, с улицы, танки ввезли в Белом Инии, а Мороз был выше сорока, а Ведерников, который еще без опыта, взялся рукой за броню и прилип к ней кожей, а кожа его вся на броне осталась. Кровь из него хлещет, он побледнел, но не проронил ни слова. а бывший тогда мастер Букаты проводил его в медкабинет, а когда вернулся, говорит, что на перевязке на голое мясо повязку наложили, а он не пикнул, и потому его надо учить и ставить с таким терпением на центровку, там тоже надо адское терпение иметь, а у этого Фаб Зайца, как сказал он про виден характер». А в бригаде как раз Синицын-центровщик на фронт добровольно ушел. Мы на него через год похоронку получили. Он, этот Синицын, на скрипке играл, хоть и был рабочим, и говорил, что для центровки особая чувствительность пальцев нужна. Вот что такое центровка. Еще чутьче, говорит, чем на моей скрипке. А уж он-то знает. Когда похоронка на Синицына пришла, мы все его жалели, а Костя Ведерников к этому времени уже его заменял, и Букаты говорит, Ты «Да теперь у нас один такой остался, что незаменимый, и понадобится мы Силыча, это так меня прозвали со времен ФЗО, а еще Кувалдой звали, я ею больше любил орудовать. Так вот, мы Силыча, говорит, заставим лезть и центровать». «Но это он в шутку». потому что центровка происходит внутри танка, и даже кости, которые меньше нас всех, в три погибели приходилось сгибаться, чтобы туда влезть. Военпред может не сразу работу всех проверить. Установку там катков, ленивцев, но центровку он проверит обязательно. У нас лозунг такой «Сдача с первого раза». «Как бригадир я удостоверяю». что за три года и два месяца работы Ведерников не имел брака ни разу, он даже слишком старательный, все уйдут на обед, а у него чего-то не выходит, он там и сидит в танке, а мы ему баланду тащим, или после работы возится и заснет, а проснется лицо, простите, как печеное яблоко, он вот так работал, и потому его вешали на доску почета, Как лучшего! И писали, и даже в речах называли, как передовика, и в Москву посылали. Хотя, когда с ним знакомились, его никто не принимал всерьез, из-за роста. Он и на работу никогда не опаздывал, и даже представить невозможно, чтобы он хоть на минуту где задержался, не то чтобы прогулять целую смену. Если бы мне сказали раньше, я бы не поверил. Некоторые говорят, что на него будто бы Васильев повлиял. но я и этому не верю, хотя они между собой дружили. Записанные мои показания с моих слов прочел и с ними согласен. В. Пачкайло, 25 апреля 1945 года. Уточнение по поводу центровки и как она делается. На танке ставится мотор, это, кстати, моя работа, и ставится фрикционная коробка, и их валы стыкуются так, чтобы зазор по щупу был не более сотых миллиметра. Это как волос человека, не толще. Если же произойдет ошибка, то начнется биение, вибрация и разрыв тяги. В бою такой бы брак мог вывести боевую технику в самую трудную минуту. Но фронтовики были довольны, и даже приезжал генерал, который похвалил нас за работу. и Ведерникова лично, хотя и произошел инцидент, о котором я не хочу рассказывать, так как он отношения к делу не имеет. По поводу же Букаты, который сейчас в больнице, то отношения у него к рабочим хорошие, и Васильев, которого он после погнал за брак, работал на соединении рулевых тяг, и мы присутствовали, когда обсуждалось поведение Васильева. Но никакого конфликта у нас с Букаты не было, и я не слышал, чтобы Ведерников с ним ссорился. Хотя Букаты и очень строгий мастер, но Ведерников ни с кем никогда не спорил и вообще был молчалив. О дружбе же Васильева и Ведерникова ничего добавить не могу, они, по-моему, разные люди, хотя дружили в ФЗО. С уточнением ознакомился и согласен, что с моих слов записано, кроме слова «разрыв», которое надо заменить на слово «смещение тяги на излом», что будет точнее. В. Почкайло 25 апреля 1945 года.